Глава двадцатая Протяжный, полный страдания вопль, кажущийся бесконечным, прорезает воздух, проникает под кожу и заставляет ее покрыться мурашками. Кейт, бегущий в нескольких метрах впереди, тут же меняет направление, и я, не раздумывая, следую за ним, подгоняемая адреналином и желанием разобраться с тем, что же в хорошо отлаженной схеме обмена могло пойти не так. Ксандр неотступно следует сбоку, держа наготове пистолет. Впереди маячит просвет, заполненный непрерывными оранжевыми всполохами. Но я тут же забываю о них, обратив внимание на другое. Молодые деревца с наполовину вырванными корнями, торчащими во все стороны, словно лапы уродливого паука, зависли практически параллельно земле и с угрожающим скрипом покачиваются. От высокой травы почти ничего не осталось. Поистине невероятное и захватывающее дух зрелище Кейт тормозит так резко, что из-под крепких подошв его ботинок вылетают комья земли и тут же стреляет по выскочившей прямо на него твари, а сразу следом во вторую. Справа показываются еще несколько, александр тоже открывает огонь. Замедляюсь, продолжая движение и не отвлекаясь на серых точно так же, как и они на меня. Все мое внимание приковано к тому, что еще час назад было центром бастиона. Останавливаюсь на краю поляны и оглядываю ее, едва ли не открыв рот от изумления. Все видимое пространство усеяно глубокими взрывными воронками, поваленными деревьями и кустами, а также трупами. Изломанные окровавленные тела и их части повсюду, куда бы ни скользнул взгляд. Венцом всей картины является полыхающий вертолет, лежащий посреди одной из воронок. Столбы яростного пламени и чёрного дыма поднимаются в небо. Огонь настолько силён, что даже на таком расстоянии ощущается жар. Из-за него невозможно нормально дышать. С трудом из-за мешающего нагрудника натягиваю ворот футболки на нижнюю часть лица. Но горький дым уже проник в лёгкие. Отчего не получается сдержать приступ удушливого кашля. На глазах выступают слёзы, но я всё равно продолжаю озираться. Ведь, что поражает сильнее всего, в разразившемся хаосе немало выживших. Представители закона, одетые во все черное и при полной боевой готовности, заключенные, у которых отсутствуют какие-либо опознавательные знаки, из-за чего непонятно, из какой части тюрьмы они явились. А еще твари. И все они, определенно, задались целью поубивать друг друга. Воздух заполнен какофонией звуков, крики боли и ярости перемежаются с озлобленным рычанием серых. Отовсюду раздаются оглушительные выстрелы, ведь у правительственных агентов, в отличие от местного населения, не бесшумное оружие. «Пригнись!» — приказывает Ксандр и утягивает меня под прикрытие весьма поредевшей кроны завалившегося каштана. «Не сопротивляюсь, но продолжаю высматривать знакомые лица». В горле образуется противная горечь, но дым здесь ни при чем. Эмир и остальные. Они должны были находиться в самом эпицентре. Но я не собираюсь тратить время на размышления о том, что мы опоздали. Нужно пробиться к центру и осмотреться, а для этого убрать всех, кто встанет на пути. Ксандр убивает очередную тварь и торопливо меняет обойму. Выглядывая из-за поваленного дерева, собираясь убрать зажатый в ладони нож, который даже не помню, когда достала. И впервые за долгое время воспользоваться огнестрельным оружием. Замечаю неподалеку Кейда. Он укрылся за чудом, оставшимся стоять, но все же слегка накренившимся дубом. И стреляет по всем, кто бы не попал в поле зрения. Будь то серые, законники или другие заключенные. Чертов псих. Если бы захотела, я могла бы легко пристрелить его и забыть о том, что кто-то посторонний владеет моей тайной, и, несмотря на все заверения, в любой момент может передумать и использовать это знание против меня. Один выстрел. И дело с концом. Но я этого не делаю. Если есть шанс, что Джей на самом деле жив, только Кейт может рассказать, где он. Поэтому, когда внезапно позади органа возникает мужчина в черном обмундировании, я, не раздумывая, кричу. «Сзади!» Бросаю нож, который так и не убрала в крепление. Лезвие входит в заднюю поверхность бедра законника. Его ноги подкашиваются, но мужчине удается удержать равновесие. А подготовка не позволяет бросить одного противника ради другого. Кейт только начинает оборачиваться, а я уже знаю, что он не успеет. Как и я, выхватить пистолет из кобуры и прицелиться. Ксандер резко переводит дуло и выпускает две пули. Одна попадает мужчине в спину, вторая — в затылок. Кейт оборачивается как раз в тот момент, когда труп ничком заваливается на вспаханную взрывной волной землю. Микон смотрит на тело, а после переводит удивленный взгляд на Рида. Несколько растянувшихся до бесконечности секунд, они смотрят друг другу в глаза. «Не благодари», — безразлично бросает Ксандр и переводит внимание на поляну, где и не думает утихать бойня. «Нужно уходить отсюда». Мгновенно протестую. «Нет, нужно хотя бы попробовать разыскать их!» «Кого? Их?» «Не уточняю, но вряд ли это вообще нужно!» Ксандр поджимает губы и неохотно кивает. «Держись поблизости!» «Я помню!» Бросаю нетерпеливо и снова высовываюсь из укрытия. Кейда на прежнем месте больше нет, и я тоже больше не намерена отсиживаться в стороне. Ксандр выныривает из-за дерева и жестом велит мне сделать то же самое. А спустя короткими перебежками мы отправляемся поближе к эпицентру, не переставая рассылать пули по возникающим на пути противникам. Стараюсь стрелять только по тем, кто несет угрозу в первую очередь. По серым тварям, которые лезут откуда-то, будто вернулись из места возрождения на сутки раньше. А также по представителям закона, которых осталось меньше всего, потому как по очевидным причинам все заключенные выбирают их целью номер один. Внезапно из-за дымной завесы разносится яростный клич, а сразу после оттуда показывается самый настоящий дикарь. Высоченный, грязный человек с нечесанной бородой, длиной до середины груди, одетый в какие-то лохмотья. Двумя руками он сжимает огромный топор, и тот, что в данный момент болтается в петле у меня на поясе, ему в подметке не годится. Лезвие гиганта сплошь покрыто кровавыми разводами и серым прахом тварей. Мужчина, непрерывно размахивающий оружием и не перестающий орать, как сумасшедший, проносится по поляне, отрубая конечности людей и головы тварей, не успевших убраться с его пути. Немногочисленные остатки уцелевших заключенных с переменным успехом бросаются в рассыпную. Замечаю поднимающуюся на колени, а затем и на непрерывно трясущиеся ноги девушку, что оказывается прямо на пути дикаря. Она дезориентированно поворачивается, но никак не реагирует на неизбежно надвигающуюся угрозу. Несмотря на заляпанное грязью, смешанное с кровью и пеплом лицо, а также растрепавшиеся волосы, сразу узнаю ее. Грейс! Ору, что есть силы, но она не реагирует. Бросаюсь на помощь, но не стреляю, потому как девушка находится прямо на траектории полета пули, а сменить ее я не могу. Это будет потеря драгоценного времени. Мужчина с топором все ближе. Судя по злобному оскалу, в котором явно не хватает части зубов, и лихорадочному блеску глаз, он явно находится под действием обсидианового раствора и всерьез вознамеривается убрать со своего непредсказуемого пути еще и стоящую на нетвердых ногах девушку. «Грейс!» — снова кричу я, впрочем, не испытывая особой надежды на успех. Стреляю, но пуля ожидаемо летит мимо случайно попадая в серую тварь, несущуюся на спятившего убийцу. Она взвизгивает и заваливается, продолжая отчаянно скалиться на улизнувшую добычу. Рядом с Грейс вдруг возникает Кейт и прикрывает ее с собой. Он всаживает сразу две пули в грудь и лицо мужчины с топором, обхватывает девушку за плечи и с силой встряхивает. С разбега налетаю на него и отталкиваю прочь. «Отвали от нее, органа!» Кейт фыркает, с безразличным видом стреляет куда-то мне за спину, а после раздраженно смотрит в глаза и произносит язвительным тоном. «Я спас ее ради тебя, Хоффман». «Не за что». «Спасибо». Выплевываю без всякого почтения и перевожу внимание на девушку. Она выглядит абсолютно потерянной. «Грейс, слышишь меня?» Она трясет головой. В глазах ни неосознанности ни «Черт». «Давай помогу!» – предлагает Ксандр и тут же перенимает девушку из моих рук, подтягивая ее поближе к себе. «Идем, нужно убираться!» Оглядываю огромное пространство с царящим на нем хаосом, с сожалением признавая, что от нас двоих и полубессознательный Грейс толку в поисках остальных будет мало. Нужно вернуться с подкреплением. «Ладно, неохотно соглашаюсь и пытаюсь сориентироваться с направлением, но в итоге сдаюсь». «Куда идти?» александр молча указывает дорогу и буквально тащит на себе Грейс, которая держится метров пять и теряет сознание. Рид чертыхается и прямо на ходу подхватывает девушку на руки. «Отправляюсь догонять», на автомате высматривая признаки опасности, но в один миг вся вакханалия прекратилась. Не видно ни одного живого представителя правительства, твари разбежались в лес, А заключенные, кто в одиночку, а кто мелкими группами, рассыпались по полю боя, чтобы подлатать раны, а потом наверняка убраться во свояси. Огромный лысый мужчина стоит на коленях перед телом мёртвой женщины и воет, словно раненый зверь. Отвожу взгляд и ускоряюсь. Проходим не больше пятидесяти метров, когда натыкаемся на распростёртое на земле тело, наполовину присыпанное землёй из ближайшей воронки. Замираю, как вкопанное, глядя на знакомое лицо, которое вижу лишь частично. «Стой!» — вскрикиваю я и, не дожидаясь реакции от Рида, бросаюсь к Кейси. Падаю перед ним на колени и прижимаю палец к шее, пытаясь нащупать пульс. Ощутив ровное биение, с облегчением выдыхаю и принимаюсь бить его по щекам, не переставая бормотать. «Ну уже Керриган, приходи в себя, черт возьми!» Но спустя бесчётное количество попыток он так и остаётся в бессознательном состоянии. Поднимаю голову и беспомощно смотрю на Ксандера. Он глубоко вдыхает и оглядывает поляну в поисках чего-то. «Эй, органа!» «Или кого-то». Оборачиваюсь. Кейт направляется в нашу сторону, попутно оглядывая все попадающиеся трупы, словно ищет знакомые лица. «Хэтси!» Зовёт и я перевожу на него взгляд. «Понесёшь винтовку!» Хмурюсь, но все равно киваю. Выпрямляюсь, подхожу к Эксандеру и снимаю с его плеча упомянутое оружие, которое оказывается до неприличия тяжелым. «Нужна помощь!» Раздается позади насмешливый голос Кейда. Вижу, с какой силой александр стискивает зубы. Ему явно не нравится тон органа. Но Рид, следуя выработанной за годы общения с преступниками выдержки, не говорит ни слова против. «Понесешь девушку!» «Я возьму парня». Он кивком указывает на бессознательного керигана «А взамен что?» спрашивает Кейт, и я борюсь с желанием врезать по его смазливой роже. Но вместо этого спешу ответить, чтобы опередить Ксандера. «Мы рассмотрим твои условия». Кейт на миг снисходительно поджимает губы. «Давать скучные ответы у тебя в крови, Хоффман? Вы и так их рассмотрите. А с учетом обстоятельств...» Он жестом обводит пострадавшую местность. «Слинять отсюда как можно скорее — единственный выход. Мы болтаем или действуем?» Раздраженно спрашивает Рид. Кейт отводит от меня взгляд и шагает к Ксандеру, даже не подумав убрать оружие в кобуру Он без лишних разговоров перенимает у него Грейс и выжидательно пялится на меня. «Куда ее нести?» Яд разъедает внутренности но я не позволяю ему выплеснуться. Нам действительно нужна помощь. Сама я Грейс не дотащу. А о том, чтобы бросить ее или Кейси, и речи быть не может». Ксандра склоняется над телом Керригана, снимает с того пояс с двумя кобурами и передает его мне. На руках Рида отчетливо проступают вены, а щеки покрывают легкий румянец от натуги, когда он взваливает на плечо немалый вес Кейси. С тревогой наблюдаю за тем, как Ксандр выпрямляется и переступает с ноги на ногу, чтобы сохранить равновесие. Хочу уточнить, все ли в порядке, но прикусываю язык. Моё участие ничего не изменит. Риду в любом случае придется тащить на себе Керригана. И лучше не путаться у него под ногами. Чтобы не занимать руки, креплю пояс поверх собственного, затягивая на самое маленькое положение. Он все равно оказывается велик, но за счет того, что цепляется за мой, все-таки не сваливается. Продолжаем путь, постепенно удаляясь от места, где какой-то кретин решил устроить масштабные разборки и в итоге уничтожил все, что люди от правительства привезли на обмен. Хитва не спотыкаюсь на ровном месте. Вот черт! Так вот, что имел в виду Кейт. У заключенных бастиона не будет воды, еды и патронов на следующий месяц. А может и дольше, если после подобной выходки правительство в отместку решит приостановить или совсем прекратить поставки. Скорее всего, местные смогут какое-то время продержаться на имеющихся запасах, насколько их там вряд ли много. Кейт понял это первым, но уверен, вскоре осознает каждый обитатель тюрьмы, если этого еще не случилось. Ни к чему хорошему произошедшее не приведет, и нам действительно лучше избежать до того, как здесь станет еще более опасно. Постепенно углубляемся в лес, удаляясь от звуков и запахов отшумевшей бойни. Дышать сразу становится легче. Несмотря на то, что ни Ксандр, ни Кейт не убрали оружие, я полностью беру на себя отстрел изредка выскакивающих на нас серых. К счастью, другие заключенные ни разу не попадаются на пути, и мы в относительном спокойствии добираемся практически до самой северной стены. На подходе к ней дорогу преграждает группа из пяти человек, весьма потрёпанного вида. Как по команде, замираем на месте под дулами разнокалиберного оружия. «Свои!», свои" — уверенно заявляет Ксандр. Сдерживаюсь, чтобы не покоситься на Кейда, которого уж точно никак нельзя назвать своим. «С какого бока вы мне свои?» — сплюнув, интересуется один из незнакомцев. «Подожди, Мэйвс, это же Грейс с ними!» — прерывает другой, более молодой с подозрением глядя на бессознательное тело девушки. Мэйвс снова сплёвывает, не обращая внимания на слова товарища. Едва сдерживаюсь, чтобы не скривиться. Ну что за мерзкий тип? Кто ваш командир? Эмер. Отвечаю я, но кажется, это не помогает, поэтому считаю должным добавить. Грейс из нашего отряда, а Керриган, жестом указываю на Кейси, из отряда Зейда. Мэйвс и его дружки переглядываются. Так вы сейчас из центра? уточняет один из мужчин по виду самой молодой из пятерки, за что награждается недовольным взглядом своего предводителя. «Да, там мы их и подобрали», — терпеливо поясняет Ксандр и продолжает с нажимом. «Обоим нужна медицинская помощь». Секунд 30 мужчины переглядываются, после чего Мэйвс преувеличенно тяжело вздыхает, опускает оружие и разрешает неохотно. «Проходите». Ксандр и Кейт тут же направляются в сторону главного входа, но я не спешу. Эмир и Зейд вернулись? Молодой энергично кивает и отвечает к нескрываемому неудовольствию Мэйвса. «Минут за 10 до вас». С облегчением выдыхаю. Коротко благодарю его и отправляюсь догонять Рида и Органа. Возможно, Зейд уже отправил кого-нибудь на поиски остальных, и нам не придется возвращаться. Сейчас нужно подумать о другом. До стены добираемся без лишних приключений. У самого входа убираю оружие и достаю фонарик. Сразу за дверью натыкаемся на вооруженного Бойда и его патрульную группу. До скрипа стискиваю зубы от досады. «Мы-то беремся сегодня? Или нет?» «Что, мать вашу, творится?» Сходу налетает на меня Бойд, видимо, решив, что я более легкая добыча, чем мужики с суровыми лицами. «Не на ту напал». Готовлюсь дать резкий ответ, но Ксандр меня опережает. «Сами собираемся выяснить. Где Зейд?» Бойт ошарашенно моргает, но все же отправляет нас в комнату сбора группы Эмер со словами, что Зейд запросил туда медика. Выхожу вперед и освещаю коридор. Быстрым, насколько это возможно, шагом направляюсь в указанную сторону. Едва сдерживаюсь, чтобы не перейти на бег. В таком случае мои спутники останутся без освещения и безнадежно отстанут. Дорога отнимает не меньше пятнадцати минут, и уже на подходе к нужному помещению до слуха доносятся громкие голоса. Без стука распахиваю дверь и застываю на пороге, оглядывая немногочисленных собравшихся. Первым замечаю Зейда. Рука чуть выше локтя, наскоро обмотана оторванным рукавом футболки. В остальном он вроде цел. Нахожу взглядом Эммер. На девушке никаких видимых повреждений. Остальные — Пол и черч из отряда Зейда, и подчиненные Эммер Дейл и Макки выглядят такими же потрепанными, как встретившие нас снаружи патруль Мэйвса. Одного из мужчин как раз осматривает доктор. «Вы целы!» — восклицает заметившая меня первый Эммер. Спор тут же прекращается, все лица обращены в сторону входа. Немного сторонюсь, пропуская александра который проходит к столу и бесцеремонно сваливает на него бесчувственного Керригана. Следом за ним появляется Кейт. Он равнодушно оглядывает обстановку и, словно неодушевленный предмет, передает Грейс обалдевшему Макки. «Что произошло?» Развернувшись, спрашивает Рид и отходит, освобождая место доктору, бросившемуся приводить в чувство Керригана. «Очевидно, конфликт между западниками и законниками», отвечает Эмер, подходя к Грейс и с тревогой заглядывая в ее грязное лицо. Но ни грязь, ни кровь не способны скрыть бледность. «Очевидно!» – переспрашиваю, переводя взгляд с бессознательной девушки на командира ее отряда. «Нас не было в центре, когда все произошло», – поясняет Зейд, опережая Эммер. «По дороге задержали твари. Когда мы с ними разобрались и дошли до места, конфликт только набирал обороты. Кто-то из западников выстрелил по вертолету из гранатомета. А когда тот упал прямо на товар, они активировали взрывчатку». Судя по расположению воронок, она была закопана под землю вокруг поляны именно в тех местах, где ожидали представители разных стен, выполняющие охранную функцию. Отсюда столько жертв. Думаю, западники хотели просто убрать соперников из других частей бастиона и прибрать к рукам всё, что законники привезли на обмен. Но что-то пошло не по плану. — О чём ты? — уточняю напряжённо. Зейд вздыхает и качает головой. «Меня отбросило взрывной волной и оглушило. А когда я пришел в себя, вокруг развернулся ад. Я отправился искать Эммер. Пол и Дейл пошли проверить, уцелело ли хоть что-нибудь из привезенного законниками. Была надежда на то, что товар могло отбросить взрывной волной. Хрен там!» — злобно выплевывает Дейл. «Все сгорело!» Зейд мрачно кивает. Пока я искал Эмир, а остальные проверяли местность, мы встретили несколько западников. Некоторые явно приняли раствор из обсидиановых дисков, что сделало их непредсказуемыми. Отсюда и неадекватное поведение, приведшее к дерьмовому результату. На краткий миг в помещении повисает гнетущее молчание. Похоже, все из присутствующих в полной мере осознают, чем грозит сложившаяся ситуация. Чувствую на себе сверлящий взгляд Ксандера, но сдерживаюсь от того, чтобы посмотреть в ответ. Мне и без этого понятно, о чем он думает. Я тоже принимаю обсидиановую дрянь, и однажды она доведет меня до плачевного результата. Переубеждать его не входит в мои планы. Это грозит новыми вопросами и в итоге может привести к моему полнейшему разоблачению. Ни одному из нас это не нужно. А откуда взялось столько серых, Уточняю я, лишь бы прервать тишину и безрадостные мысли. Зейд вздыхает. Один из взрывов обрушил скрытый вход в подземный тоннель. Мельком смотрю на Ксандера. Он упоминал о наличии здесь подземных тоннелей в тот вечер, когда мы попали в Бастион. Кажется, это произошло целую вечности назад. Ведь с тех пор на нас свалилось столько событий, что сосчитать трудно. Что теперь будет? Спрашиваю негромко, хотя и без того знаю ответ. Зейд угрюмо поджимает губы. «По этому поводу мы до вашего прихода и беседовали», язвительно сообщает Эмир, покосившись на поло и черча. «Правительство не оставит подобное без внимания. Самое простое из наказаний — месяц без продовольствия. Но это слишком мягкий вариант. Думаю, в отместку они либо закидают бастион бомбами, либо бросят нас до тех пор, пока мы сами не поубиваем друг друга». «Дерьмо какое-то!» – комментирует Макки, продолжающий прижимать к себе тело Грейс, словно она ничего не весит. На долгую минуту помещение погружается в напряженную тишину, которую, к моему величайшему изумлению, нарушает никто иной, как Кейт Органа. «Выход очевиден. Надо валить отсюда!» Взгляды всех собравшихся обращаются к нему, прожигая в нем дыру, но этому идиоту все нипочем. «Это ты кто?» Первым приходит в себя Черч. «Это же...» — начинает Эмир и замолкает, переводя на меня вопросительный взгляд. «Зачем ты привела его сюда?» «Это не я!» — оскорбляюсь мгновенно. «Это я!» — перетягивает на себя внимание александр «Он помог с Грейс». «Кто ты?» — спокойно уточняет Зейт. «Меня зовут Кейт», — представляется Органа. «Он новичок у восточников». Вставляет Эммер, порождая бурную реакцию со стороны присутствующих. «Что?» — восклицает Дейл. Макки дергается с места, но замирает, видимо, вспомнив о Грейс. «Да ты шутишь!» — изумляется Черч. Пол молча вынимает из кобуры пистолет и снимает его с предохранителя. «Тихо!» — прикрикивает Зейд, возвращая тишину и в упор смотрит на Кейда. «Зачем ты явился сюда?» Органа остается равнодушен к неприкрытому недружелюбию. «Меня попросили помочь». «И что теперь?» — издевательским тоном спрашивает Эмир. «Вернешься к своим?» — Кейт передергивает плечами. «Они мне никто. Я не по своей воле угодил на их территорию». «А вот это уже наглая ложь». Впрочем, произнесенная таким тоном, будто ни хрена это не так. «И тем не менее, ты успешно прошел инициацию». А раз до сих пор жив, они посчитали тебя достаточно кровожадным, чтобы принять в свои ряды. Продолжает напирать Эмер, выступая вперед до тех пор, пока Зейд не кладет ей на плечо ладонь, останавливая. Кейт невесело усмехается. Я выпотрошил убийцу своего отца на глазах у десятков свидетелей. Как тебе такая кровожадность? И не надо рассказывать мне, что здесь собрались одни святоши, осужденные за преступление которых не совершали. Не та эта тюрьма, чтобы сюда отправляли всех подряд. И всем присутствующим об этом прекрасно известно. Переглядываемся с Ксандером, чувствую, как кровь отливает от лица. Кейт не вдавался в такие подробности про убийство коменданта. «Ладно», — устало произносит Зейд, — «все мы не без греха. Но сейчас это не имеет никакого значения. Честно говоря, мне вообще плевать, что ты из другой части бастиона». «Так что можешь идти. Никто тебя не держит». «Что?» — удивлённо вскидывается Эмир. «Отпустишь его? Вот так?» «У нас нет времени на разборки», — отрезает Зейд. Эмир поджимает губы, но не спорит, оборачивается к органу. А тот упирается задницей в подоконник и складывает руки на груди, всем своим видом давая понять, что никуда не собирается. «Можете сколько угодно спорить и орать, но я согласен с девушкой». Он жестом указывает на Эмир, чем несказанно ее удивляет. «В ближайшее время тюрьму ждет анархия, а потом неизбежный крах. Единственный шанс выжить — валить отсюда как можно быстрее». «Куда валить?» — раздраженно встревает Пол, впервые за время открывший рот. на хрен из бастиона!» Рявкает Аргана, по всей видимости, начинает терять терпение. Безэмоционально смотрю на него, даже не пытаясь понять, что он задумал. Зачем ему столько лишних людей при побеге из тюрьмы? Кажется, я догадываюсь, но не хочу и думать об этом. «Кейт прав», — неожиданно заявляет Ксандер. Так резко поворачиваюсь в его сторону, что шея становится больно. Судя по мрачному выражению, он и сам не в восторге от того, что сказал. «Что, прости?» — ошарашенно спрашивает Эмир. «Рид дело говорит», — бросает Кейт. «Заткнись!» – произносим одновременно с Ксандером. Кейт поднимает руки и слегка разводит их в стороны, словно давая нам возможность самим разобраться. «Пояснишь, Ксандер?» – спокойно уточняет Зейд. «Сам подумай, как ситуация сложится дальше. Нам придется нападать на представителей других стен, чтобы элементарно раздобыть еду и воду. А они не будут сидеть и спокойно с этим мириться». Возможно, кто-то из них сейчас точно так же готовится к нападению на нас. Сколько мы сможем держать оборону? А когда закончатся припасы? Кроме того, не стоит забывать про тварей. Если завтра не выйти на совместную охоту, потом на нее не останется ни сил, ни ресурсов. Мы не высидим здесь месяц, не говоря уж о большем сроке. Побег увеличит шансы на выживание. И что вы предлагаете? «По-быстрому собраться и свалить, бросив остальных на произвол судьбы? Или тащить всех? Да и куда?» «Нет», — снова подает голос Кейт. «Ни о каких всех не может идти речи. Одиннадцать человек уже много для пешей прогулки по территории серых». «Да ты спятил», — констатирует Эмир. «Может и так, но я не из тех, кто будет спокойно сидеть и ждать смерти. А здесь не предвидится ничего, кроме нее». «Куда ты предлагаешь бежать?» Вновь спрашивает Зейд таким тоном, словно всерьез размышляет над перспективами побега. «Они с Эмир переглядываются. И до меня вдруг доходит, что они на самом деле могли обсуждать подобную перспективу. Они ведь собирались бежать из родного города, а потом попали сюда. С чего бы им отказываться от свободы? Возможно, Эмир и Зейд ждали подходящего времени». Или, в конце концов, оставили надежды, когда узнали о том, что тюрьму окружает территория, соваться на которую — чистое самоубийство. Остается либо гадать, либо спросить об этом напрямую. Но сейчас не совсем подходящее время. «В Алькор», — говорит Органа, выдергивая меня из мыслей. «Отрываю внимание от главной парочки бастиона Н и перевожу на него. Органа многозначительно смотрит мне в глаза». Но мне не удается разгадать, что такого особенного он заложил в этот взгляд. Свожу бровик к но ничего не говорю. Краем глаза замечая неоднозначную реакцию Эммер. Она отступает на шаг и упирается спиной в грудь своего парня, который вообще никак не отреагировал на слова Кейда. Мы с Ксандером вновь переглядываемся, он мрачно кивает, и я понимаю, у нас действительно нет выхода. Напав на представителей правительства, заключённые Бастиона Даблью, сами того не подозревая, решили чужую судьбу. Мы с Ксандером в любом случае примем условия Кейда. Осталось только убедить в правильности этого решения Зейда, Эмир и всех собравшихся в этой комнате. Уходить без них было бы неправильно. «Что ты знаешь об Алькоре?» Взяв себя в руки, хмуро интересуется Эмир. «Там безопасно», — даёт уклончивый ответ Кейд. Зейд медленно качает головой. «Я не могу бросить остальных». «Можешь», — грубо отрезает органа, наплевав на то, что он один против весьма недружелюбно настроенных северян, а также двоих в отключке и одного доктора, которому вообще плевать на всё, кроме пациента. «Не надо обманывать самого себя и делать вид, что эти люди что-то для тебя значат. Уверен, каждый из них бросил бы тебя, не раздумывая. говори за себя Яростно произносит Зейд, стискивая пальцы в кулаки. «За себя и говорю», — равнодушно пожимает плечами Кейт. «Я точно сваливаю, хотя александр со мной. Ну и выбор за вами. Хотите остаться?» «Да пожалуйста. Пойдете с нами. Вперед. Собираться в дорогу. Чем быстрее выберемся из бастиона и окажемся в мертвом лесу, тем лучше». Прикрываю глаза и обреченно качаю головой. «Конечно, я уже приняла решение, но всё равно бесит, что Кейт вывалила это вот так». «О чём это он, Хетти?» — холодно интересуется Эмер. Поднимаю веки и встречаю её пронизывающий насквозь взгляд. «Мы собирались сбежать с первого дня, как оказались здесь». Сообщаю честно, потому что враньё уже давно осточертело. И произошедшее только уверило меня в этом решении. «Ты вообще собиралась об этом рассказать?» спрашивает она, глядя на меня с нечитаемым выражением. Делаю глубокий вдох и кашусь на Ксандера, а после отвечаю «Да». И Эмир и Ксандр выглядят да нельзя удивленными. «Да?» – недоверчиво уточняет девушка. «Да», – говорю твердо. «После того, как ты рассказала вашу с Зейдем историю, я подумала, что было бы нечестно исполнить вашу мечту без вас». Глаза Эмир расширяются, но она быстро берет эмоции под контроль. Удовлетворенно кивает. «Не знаю как, но за несколько дней, что мы провели в бастионе, я привязалась к Эмер сильнее, чем к кому бы то ни было за последние пять лет». Девушка оборачивается и смотрит на своего парня. «Зейд!» Некоторое время они обмениваются молчаливыми взглядами, но только слепой не заметит, что между ними строится самый настоящий диалог, свойственный только близнецам и влюбленным. Наконец, Зейд поднимает голову и оглядывает всех поверх головы Эмир. «Я не могу никого заставить», — начинает он, но Кейт нетерпеливо перебивает. «У всех своя голова на плечах». «А он точно нам нужен?» — недовольно уточняет Эмир. «Точно», — твердо говорю я и смотрю на Ксандера, ища поддержки. Судя по его виду, Рид сейчас целиком и полностью на стороне Эмир, но, посмотрев на меня, он тяжело вздыхает и берет себя в руки отодвинув собственное желание куда подальше и поставив общие нужды на первый план. Он знает, как выйти из тюрьмы незамеченными. «И как же?» – недоверчиво спрашивает Эмир. Кейт отрывается от разглядывания запыленных носов собственных ботинок, с показной ленью поднимает взгляд на девушку и произносит слова, имеющие эффект разорвавшейся бомбы. «Для начала нужно попасть в подземную часть восточной стены».